Глава вторая. Девять шагов постановки целей. В первой главе были только цветочки, а теперь будут ягодки. Мы возьмемся за дело всерьез и рассмотрим пошаговую постановку целей. Процесс состоит из нескольких шагов, и я подробно расскажу о них в этой и следующих главах. Первое. Записывайте. Первый шаг состоит в том, чтобы подробно записать, кем вы хотите стать, чем хотите заниматься или что хотите получить. Чтобы что-то сделать, нужно кем-то стать, а чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. А записывать все это нужно по очень простой причине. Когда вы пишете, вы сосредотачиваетесь, и тогда то, что вы пишете, крепче впечатывается в подсознание. Сейчас я скажу нечто такое, что не могу доказать, но твёрдо считаю истиной. Я достаточно читал по теме, чтобы убедиться. Мое утверждение, по крайней мере, частично оправдано. Я уверен, что самая большая польза от постановки целей в явном виде – то, что поставленные цели управляют нашим левым полушарием и тем самым высвобождают правое полушарие для творческой деятельности, для которой оно и предназначено. А когда вы освобождаете правое полушарие, то левое автоматически направляет усилия на достижение реалистичных жизненных целей. А важность этого невозможно переоценить. Запишите все, что вы хотите получить, кем хотите стать или чем хотите заниматься. Пишите на листе бумаги о заглавленном «Дикие идеи». Возможно, вы думаете, «Зиглар, у меня уйдет три дня, чтобы аккуратно записать все это. Я уверяю, что за час...» Вы запишете примерно 95% всего, что хотели. За следующие сутки-двое вы, возможно, что-то добавите, но не очень много. Второе. Спросите, почему. Затем отложите список на сутки или двое. По истечении срока перечитайте список и напишите после каждого пункта одно слово. Это слово «Зачем». Зачем или почему вы хотите это получить. Зачем или почему вы хотите этим стать. Зачем или почему вы хотите этим заниматься? Оставшуюся часть этой главы мы будем разбирать, почему вы написали то, что написали. Настоящие ли это цели, которые пылают у вас в груди, как путеводная звезда, или просто прихоти? Самая трудная задача состоит в том, чтобы понять, чего вам на самом деле хочется. Что именно изменит вашу жизнь к лучшему? Третье. Вычеркните. Это может прозвучать негативистски, но пришло время вычеркнуть часть пунктов из списка. Я вам кое-что скажу, но вы наверняка это и сами знаете. В жизни не всегда получаешь, что хочешь. Если вы не можете в одном предложении объяснить, зачем или почему вы должны это получить, этим стать или этим заниматься, вычеркивайте соответствующий пункт. Например, я пересмотрел свои цели и составил список того, Чем хочу заниматься в этом году? Во-первых, я хочу взять пару курсов в библейском колледже. Кроме того, я хочу проводить больше времени с женой, детьми и внуками. Я хочу чаще проводить семейные семинары. Я хочу снова запустить свою ежедневную радиопрограмму. Я хочу вести ежедневную колонку в газете. Я хочу играть в гольф 5-6 раз в неделю. Я хочу более активно добиваться цензурирования некоторых программ и рекламы на телевидении. Я хочу пойти в политику и добиться того, чтобы на определенные посты избирались компетентные люди. Я хочу уделять больше времени борьбе с порнографией. Я хочу уделять больше внимания своим сотрудникам. Я хочу писать как минимум по одной книге в год. Я хочу выучить испанский язык. Я хочу общаться с соседями, звать их в гости и бывать у них. Я хочу заниматься чтением и исследованиями по специальности хотя бы три, а лучше четыре часа в день. Я хочу участвовать в работе общественных и социальных клубов в нашем районе. Я хочу съездить в Россию и в Китай. И еще мне очень хочется есть шоколадно-миндальное мороженое каждый день, три раза в день. А теперь не будем негативистами, но будем реалистами. Положа руку на сердце, я не думаю, что мне удастся сделать все это сразу. Мне придется сделать выбор против хорошего в пользу лучшего. Нужно выявить по-настоящему важные пункты списка и работать над ними. Четвертое. Уравновести. Теперь сбалансируйте список. Глядя на каждый пункт по очереди, определите, к какому из семи аспектов жизни – физическому, умственному, духовному, социальному, финансовому – карьере или семье он относится. Пометьте каждый пункт списка соответственным образом. Возможно, кажется, что ваши цели располагаются только в одной, двух или трех областях жизни. Это ничего. Но поверьте мне, если вы поставили только одну-две цели и относитесь к ним не слишком серьезно, скорее всего, вы не достигнете этих целей, даже если проделаете всю процедуру по шагам. А если и достигнете, я не уверен, что это принесет вам счастье. Если уделять слишком много времени только одному-двум аспектам, Получится перекос. Например, вы повысите свой уровень жизни, но что станет с качеством жизни? Пятое. Исследуйте. Пятый шаг состоит в том, чтобы задать себе семь основных вопросов. Первый. Стану ли я счастливей, достигнув этой цели? Второй. Стану ли я здоровее, достигнув этой цели? Третий. Стану ли я богаче, достигнув этой цели? Четвертый. Обеспечу я себе большую безопасность, достигнув этой цели? Пятый. Обрету ли я новых друзей, достигнув этой цели? Шестой. Обрету ли я душевный покой, достигнув этой цели? Седьмой. И, если у вас есть семья, улучшу ли я отношения со своими родными и близкими, достигнув этой цели? Если вы ответили «нет» хотя бы на один из вопросов, вычеркните эту цель. примечания, не вымарывайте до нечитаемости и не выбрасывайте листок. Сейчас какие-то цели вам не подошли, но через несколько лет, возможно, вы к ним вернетесь. Шестое. Ставьте цели на вырост. Шестой шаг. В списке должны быть цели, которых будет непросто достичь. Цели, которые заставят вас тянуться вверх и расти. Я обожаю историю про Джима Корбита по кличке Джентльмен, бывшего чемпиона мира в тяжелом весе. Однажды утром на пробежке он увидел, как рыбак вытаскивает из воды крупную и мелкую рыбу. Корбит присмотрелся и заметил, что рыбак оставляет себе мелких рыб, а крупных отпускает. Корбит сам был заядлым удильщиком и никогда не видел, чтобы кто-нибудь так делал. Он подбежал к рыбаку и спросил, «Я сам рыбак и никогда не видел, чтобы мелочь рыбаки оставляли себе». а крупных рыб бросали в воду. — Почему вы так делаете? Рыбак печально покачал головой. — Я сам терпеть не могу так поступать, но у меня нет выбора. Понимаете, у меня дома есть только одна паршивая маленькая сковородка. Погодите смеяться. Поймите, что слова рыбака относятся ко мне и к вам. Сколько раз к нам в руки приходила крупная цель, большая мечта, масштабный замысел? но только получив желаемое, мы пугались и заявляли «Нет, Господи, мне не нужна такая большая, у меня дома только паршивая маленькая сковородка. Кроме того, это наверняка уже придумал кто-нибудь до меня, так что лучше пошли мне какую-нибудь мелочь». Долгоиграющие цели. Друг, нам обязательно нужны крупные цели, достичь которых нелегко. Некоторые из них должны быть с дальним прицелом. Это ничего, если придется идти к ним кружным путем, просто меняйте направление. Есть хорошая формулировка. Не меняй своих целей, меняй лишь направление, по которому к ним идешь. Но все это верно лишь после того, как поставлена определенная цель. Если у вас есть долгоиграющая цель, не забывайте. На пути к ней придется многое пережить, неважно, о какой цели идет речь. В жизни всегда случается что-нибудь такое, над чем мы не властны Но относитесь к небольшим преодолимым препятствиям, как к камушкам на пляже. Если у вас нет дальнего прицела, небольшие препятствия будут казаться преградами размером с целый пляж. Правило очень простое. Иди настолько далеко, насколько хватает глаз. Дойдя туда, ты обнаружишь, что с этого места видно еще дальше. вам необходимы масштабные долгоиграющие цели, и наряду с ними мелкие рутинные цели, из которых сплетается ткань жизни. Всякому приятно иметь большую мечту: съездить на Гавайи или в кругосветное путешествие, построить дом, сколотить свой первый миллион, а потом второй и так далее. Но на самом деле, чтобы осуществить что-то большое и важное, по пути приходится достигать множества мелких целей. Кроме того, некоторые цели должны быть постоянными. Постоянные цели. Что такое постоянная цель? Поддержание самооценки – это постоянная цель, потому что даже став взрослым, достигнув 40 или 50 лет, можно получить сокрушительный удар. Например, самооценка пострадает, если человек работал на одном месте 30 лет, а потом приходит новое руководство и его сокращают. и он не может найти другую работу полгода, год или два. Подобные случаи стирают самооценку в порошок. Или, к примеру, если вас бросила жена или бросил муж. Большой удар по самооценке. Здоровье – это постоянная цель. Я регулярно уделяю время физической активности, заботясь о своем теле. Духовные цели – это постоянные цели. Поддержание отношений – постоянная цель. Кроме того, у большинства людей есть постоянные финансовые цели. Седьмое. Проверяйте цели на вредность. Седьмой шаг – проверка цели на вредность. Цели могут быть вредными для вас, если они чересчур масштабны. Если вам приходится прилагать усилия, чтобы дотянуться до цели, это одно. А вот если вы ее даже увидеть не можете, это совсем другое. нереалистичные ожидания Готовая почва для депрессии. Приведу пример. Несколько лет назад я проводил семинар в Детройте. Ко мне подошел восторженный молодой человек, 24 лет, и воскликнул. Вы меня так завели своим выступлением! Я непременно заработаю миллион долларов в этом году. Я случайно знал, что у него не нашлось 2,5 тысяч долларов заплатить за франчайзинг продукта, пользованию которым я обучал на семинаре. Этот человек работал четыре года и не смог скопить две половиной тысячи долларов. Однако он решил, что за следующий год сколотит миллион. То было безумие. Его уверенность не подкреплялась никакими фактами или доводами. Цель может оказать негативное воздействие, если она далека от вашей специальности или возможностей. Несколько лет назад я выступал в Солт-Лейк-Сити, и после выступления... Ко мне подошел мужчина лет 30, ростом примерно 170 сантиметров и весом около 100 килограммов. Он заявил, что его цель — стать чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Я спросил, какой у него опыт в этом виде спорта. Ну, — ответил он, — в прошлую субботу мы с зятем боксировали за домом, и я, шутя с ним, расправился. — А какой опыт у вас обоих в боксе? — спросил я. Оказалось, что никто из них никогда боксом не занимался. Этот человек был верным кандидатом на кладбище. Встречаясь на ринге с профессионалом, он идет на верную смерть, никаких сомнений. Эта цель лежит полностью за пределами его умений и способностей. В таком случае цель может быть негативной. Третья причина, по которой цель может оказаться вредной, если на пути к ней приходится полагаться на удачу. Если требуется кураж, решительность, мужество и уверенность в себе, то у вас есть шанс. Но рассчитывать на удачу нельзя ни в коем случае. Не забывайте, что нам нужно оставить в списке лишь главное, самое главное. Мы постепенно выясняем, чего на самом деле хотим. Восьмое. Задайте пять вопросов. На восьмом шаге мы задаем себе вопросы. Первый вопрос – это в самом деле моя цель. На свете множество врачей, юристов, священников, водопроводчиков и разных других людей, которые не так хороши в своем деле, как могли бы быть, потому что шли не к своим целям. Может быть, их папа, мама, бабушка, дедушка, духовник, преподаватель или друг однажды сказал что-нибудь вроде «У тебя это хорошо получается, тебе нужно стать тем-то». В общем, их цели за них наметил кто-то другой. Бывает и так. Два мальчика заканчивают школу одновременно, И один устраивается на завод или в компанию где-нибудь неподалеку и говорит другому «Я отлично устроился, соцпакет хороший и люди приятные, давай и ты к нам». И зачастую второй мальчик, даже не задумываясь, устраивается туда же, куда и его друг. А ведь это решение определяет его будущую карьеру. Через пять и даже десять лет они оба до сих пор там же. И слишком часто заглядывают в бар по дороге с работы. работаем до смерти наскучила. А все потому, что они схватились за первую попавшуюся. Пойми, какова твоя цель, и иди к ней. Второй вопрос – моральна ли эта цель? Если ты получишь желаемое, честно ли это будет по отношению ко всем заинтересованным лицам? В современном мире уже не получится просто так использовать других людей, идя к цели по головам. Если не будешь сотрудничать с другими, у тебя ничего не получится. Даже у одинокого рейнджера был приятель-напарник, и они работали вместе. Если вы ставите перед собой цель, она не должна быть аморальной. И если вы ее достигнете, результат должен быть справедливым по отношению ко всем, кого он касается. Вопрос третий. Спросите себя, если я достигну этой цели, приблизит ли это меня к достижению моей главной цели или отдалит от нее? Принимая решение, каждый раз оценивайте, станет ли оно шагом по направлению к вашей главной цели. Это касается в том числе и покупок. Как-то летом мы с женой поехали в Японию, чтобы посмотреть на тамошние школы и фабрики. Потом мы сделали остановку в Гонконге, чтобы помочь местной экономике. Оттуда полетели в Малайзию, где я проводил семинар, а потом в Новую Зеландию и Австралию, где у меня было запланировано шесть семинаров. Когда мы планировали поездку, наш сын, который в то время был на последнем курсе университета, но должен был закончить учебу до нашего отъезда, сказал, что хочет поехать с нами. Я сказал ему, хорошо, а ты задал себе два вопроса. Спросил ли ты себя, оправдано ли твое желание с точки зрения морали, и честно ли это будет по отношению ко всем заинтересованным лицам? Ну, папа, раз за мою поездку будешь платить ты... «Этот вопрос нужно задать тебе». «Верно», — ответил я. «А как насчет вопроса номер два? Если я достигну этой цели, приблизит ли это меня к достижению моей главной цели или отдалит от нее?» Главной целью моего сына было стать профессиональным игроком в гольф, участником флагманских турниров, проводимых Ассоциацией профессиональных игроков в гольф. Мы думаем, что у него есть нужные способности. Его тренер считает, что у него хороший замах. Я думаю, что у него подходящий для гольфа темперамент. Но все же это масштабная цель и шансы очень малы. Поэтому я добавил, приблизит ли это тебя к достижению твоей главной цели, учитывая, что ты не будешь тренироваться целый месяц и отложишь начало своей карьеры? Я, наверное, не поеду, сказал он. Мы и так не собирались его брать с собой, но то, что он сам решил не ехать, Было гораздо лучше для него самого, чем если бы я сказал «нет, ты не поедешь». Он сам так решил, и потому будет гораздо меньше расстраиваться, что ему не удалось поехать. Четвертый вопрос. Могу ли я эмоционально вложиться в этот проект так, чтобы начать его и закончить? Друг, если какой-то проект или цель не затрагивают твои чувства, и ты не можешь в него вложиться, у тебя все равно ничего не выйдет. Мы, люди, эмоциональные создания. Нами движет не логика, а чувство. Прежде чем начинать любой проект, который предположительно приближает к нашей главной цели, мы должны серьезно взвесить, можем ли мы вложить в него всю душу. И последний вопрос. Могу ли я представить себя после достижения этой цели? Когда я поставил себе цель похудеть, я повесил на зеркало в ванной картинку с изображением мужчины в шортах. За 10 месяцев я видел эту картинку примерно 10 тысяч раз. Каждый раз, когда я заходил в ванную, эта картинка меня встречала. Я отчетливо представлял себе, как хочу выглядеть. Это очень важно. Вы должны быть способны визуализировать свою цель. Девятый. Выберите главные четыре. Девятый шаг процесса – оставить в списке только четыре цели – касающиеся того, кем вы хотите стать, чем хотите заниматься или что хотите получить. Большинство людей способно уделять внимание примерно четырем целям сразу и не больше. Возможно, у вас в списке 10 или 15 пунктов, но вы должны сосредоточиться на четырех или меньше. Еще раз внимательно просмотрите список. Может быть, к выполнению одной из них вы сейчас никак не можете приступить. Может быть, какая-то другая менее важна, чем третья. Вычеркивайте цели, пока их не останется семь или восемь. А теперь я объясню, как сократить список до четырех. Первым делом проведите инвентаризацию своего текущего положения. Объясню на примере. Допустим, в четверг вечером я нахожусь в аэропорту Далласа и сажусь в самолет, который направляется в Сент-Луис. Если командир экипажа думает, что мы в Хьюстоне, я точно не попаду, куда мне надо. Если пилот намерен в конце концов привести самолет в Сан-Луис, он должен знать, что мы находимся в даласе штат Техас. Аналогично, если вы хотите прийти к своей цели, то должны точно знать, откуда стартуете. Вы должны проработать весь процесс постановки целей. Следующий шаг в этом процессе – записать свою цель. Сейчас я подробно расскажу, как действовал, когда хотел сбросить вес. Об этом я упоминал в предыдущей главе. Сначала я определил, что хочу весить 75 килограммов и уменьшить обхват талии до 86 сантиметров. Я собирался достигнуть этой цели 1 июля 1974 года. Я сформулировал свою цель и записал ее. Во многих случаях не выйдет установить четкий срок, пока вы не проделаете весь процесс постановки цели. Я вписал дату лишь в самом конце процесса, но цель у меня была именно такая. шаг третий. Каков выигрыш от достижения этой цели? Одна из главных причин, по которой очень трудно похудеть, бросить курить или пить, то, что люди при постановке такой цели сосредотачиваются на негативных последствиях. Самое главное в ходе постановки цели спрашивать себя, что я от этого выиграю. Вам может показаться, что это эгоцентризм, но ведь вы работаете над постановкой своей цели. И вспомните, что вы уже спрашивали себя, оправдана ли ваша цель с моральной точки зрения и справедливо ли по отношению ко всем заинтересованным лицам так что вы вовсе не собираетесь урвать кусок в ущерб всем окружающим что я должен был выиграть сбросив вес я рассуждал так во первых с большой вероятностью я стану выглядеть лучше второй выигрыш при прочих равных это удлинит мне жизнь в третьих у меня прибавится сил и хорошего самочувствия в-четвертых, я без сомнения стану меньше болеть. Сейчас я уже могу сказать, что все эти ожидания сбылись на 100%. За 15 лет я не пропустил ни одного рабочего дня по болезни, за исключением пары хирургических операций, никак не связанных с моей диетой и физической активностью. Заботьтесь о своем здоровье, и с вами будет происходить только хорошее. Шаг четвертый. Какие препятствия мне придется преодолеть, какие горы сдвинуть, чтобы добиться этой цели. Я спросил себя, что мне нужно сделать, чтобы похудеть. Я всегда ел все, что не приколочено, и мне нравится еда вообще. Я не люблю только зеленые оливки, анчоусы, острую сырную замазку и черную икру. Но я вам гарантирую, что можно составить сбалансированное полезное меню без участия этих продуктов. Так какие же передо мной стояли препятствия? Первое. Я люблю поесть. Второе. У меня нет фиксированного режима дня, и мне приходится есть, когда попало. Проводя семинар длиной 3-4 часа, я трачу массу энергии. По окончании семинара мне хочется как следует поесть, но вместо этого я съедаю какой-нибудь фрукт. Вот две проблемы, которые мне нужно было как-то решить. Третья проблема – то, что я ем слишком быстро, прямо как лопатой в рот закидываю еду. Пятый шаг. Какие знания и умения понадобятся мне, чтобы достичь этой цели, сбросить вес? Мне нужны были только сведения о здоровом питании и физической активности. И я записал здоровое питание и физическая активность. Шестой шаг. Кто те люди, индивидуумы, группы, компании, организации – с которыми мне нужно сотрудничать для достижения цели. Мне нужно было сотрудничать прежде всего со своей женой. Я должен был координировать свое питание и бег трусцой с общим расписанием семьи. Во-вторых, мне нужно было сотрудничать со своей секретаршей, так как именно она составляет план моей работы и выступлений». Когда я провожу семинары, меня потом часто приглашают поужинать. И я принимаю приглашение только если в день семинара и ужина у меня остается время на пробежку. Теперь, раз уж мы заговорили о людях, помогающих вам достичь цели, я хотел бы напомнить. Кто-то научил Эйнштейна таблицу умножения. Кто-то научил Жюльюиса вставать в боевую стойку. Кто-то учил Моцарта играть гаммы. Кто-то учил Сэра Эдмунда Хиллари взбираться на маленькие холмики. задолго до того, как он покорил Эверест. Очень часто мы нуждаемся в том, чтобы с нами работали, чтобы нас учили. Седьмой шаг. Каков мой план действий по достижению этой цели? На этом шаге мы переходим к мелким деталям. На этом шаге проверяется, насколько мы серьезно решились идти к цели. Каков же был мой план действий? Во-первых, я решил, что, принимая во внимание свою любовь к хлебу и сладостям, я не буду полностью убирать их из своего меню. Я решил, что буду позволять себе один десерт в неделю. Поэтому в воскресенье, выйдя из церкви, я сразу мчался в кафе мороженое и заказывал французское шоколадное с миндалем. Как вы знаете, в каждом кафе есть продавцы, которые накладывают порцию щедрее других. Поэтому я ждал у прилавка, когда появится хорошая продавщица, и сразу просил у нее двойную порцию французского шоколадного с миндалем. Всю неделю с нетерпением ждал воскресенье, чтобы пойти в кафе Мороженое. Это была часть моего плана действий. Еще одна часть моего плана состояла в том, что я всегда возил с собой грейпфрут. Это не самый лучший спутник в разъездах, но, как я узнал, в большом грейпфруте всего около 110 калорий. Съев грейпфрут, я немного заглушал аппетит и ложился спать хотя бы не совсем голодным. Третья часть моего плана действий состояла в том, чтобы откладывать вилку после каждого кусочка. Я тянулся вилкой к тарелке, загребал еду, клал в рот, а затем откладывал вилку. Я заставлял себя размышлять о каждом съедаемом мною куске. Теперь я стал есть гораздо медленнее. Доев, я сразу направлялся в ванную и чистил зубы, как бы сигнали себе, что прием пищи окончен. Еще одна часть плана заключалась в том, чтобы убрать хлеб и сладости из меню В те дни я ел в самолете примерно шесть раз в неделю. Когда мне приносили поднос с главным блюдом, хлебом и десертом, я тут же брал хлеб и десерт и отдавал обратно стюардессе. Проблема решена. Все в мелочах. Может быть, вы подумали, что это чрезмерно детально, и вы даже не хотите знать в таких подробностях, как я шел к цели. Но уверяю вас, когда вы начнете проходить... Через всю процедуру постановки целей и разрабатывать собственный план действий, то обнаружите, для некоторых целей требуется именно такой уровень детальной разработки. Но ну, а некоторые цели в данный момент просто нереальны. Разве не лучше отказаться от цели, потратив полтора часа на ее проработку, чем бороться с ней полгода и бросить, потому что ничего не получается. Я хочу, чтобы вы поняли, с чем именно надо работать прямо сейчас. чтобы достичь своих целей. В этих случаях детали жизненно важны. Я могу глядя вам в глаза поклясться, что начиная с 1 декабря 1986 года я работал над своими целями каждый божий день за исключением трех дней в июне прошлого года и одного дня в феврале того же года. Я могу отчитаться обо всем, где был, что делал, над чем работал и чего достиг. Я всегда сознательно относился к своим целям. Я шел к ним годами. Я безоговорочно гарантирую, если вы будете следовать моим указаниям, если каждый вечер будете выполнять определенные действия, то, поставив себе цели, начнете достигать много большего, чем достигали в прошлом. Друг, помни, правильно поставленная цель уже наполовину достигнута. Промежуточный финиш. Первое. Вы записали на бумаге, а не в компьютере, планшете или телефоне, все, что вы хотите получить, кем хотите стать или чем хотите заниматься. Если нет, сделайте это прямо сейчас. Второе. Теперь спросите себя, почему вы перечислили именно эти цели. Что они такое, прихоти или настоящие цели, достижение которых изменит вашу жизнь к лучшему? Пометьте каждую цель буквой «П». прихоть или Н», настоящее. 3. Теперь нужно вычеркнуть некоторые цели, спросите себя о каждой из них по очереди. Стану ли я счастливей, достигнув этой цели, стану ли я здоровее, достигнув этой цели, стану ли я богаче, достигнув этой цели, обеспечу ли я себе большую безопасность, достигнув этой цели, обрету ли я новых друзей, достигнув этой цели, обрету ли я душевный покой, достигнув этой цели... И, если у вас есть семья, улучшили ли я отношения со своими родными и близкими, достигнув этой цели? Вычеркивайте карандашом, так как не исключено, что через несколько лет вы захотите вернуться к целям, от которых отказались сегодня. Четвертое. Перечислите долговременные цели и постоянные цели в соответствии с описаниями, которые были в данной главе. Пятое. Теперь задайте себе следующие вопросы по каждой из оставшихся целей. Это в самом деле моя цель. моральна ли это цель? Если я получу желаемое, честно ли это будет по отношению ко всем заинтересованным лицам? Если я достигну этой цели, приблизит ли это меня к достижению моей главной цели или отдалит от нее? Могу ли я эмоционально вложиться в этот проект так, чтобы начать его и закончить? Могу ли я представить себя после достижения этой цели? Шестое. Учитывая все шаги, которые потребовались, чтобы перечислить цели, а затем вычеркнуть лишние, выберите четыре цели, которых, по вашему мнению, вы можете и хотите достигнуть. Седьмое. А теперь для каждой из четырех целей запишите ответы на вопросы. Что я от этого выиграю? Какие препятствия мне придется преодолеть? Какие знания и умения мне понадобятся? С кем мне нужно будет сотрудничать? Каков мой план действий?